Фрол тяжело уставился на хрустальную ладью с икрой, в сомнении пожевал губами. — А с чего ты взял, что будет не так? — спросил он вдруг и тут же повеселел. — Брось, Вань, все будет как надо. — Да тебе между нами и податься некуда. У Петра шестерок много, и все, кстати, думают, что ты давно уже на Павла работаешь. Это почему же? <смех> почему? Фрол ухмыльнулся. А ладью ухорона, кто угнал? Я, что ли? Ревизия в коптерку из-за кого нагрянула? Нет, ваня, нет, друг ты мой сердечный. Дорожка у нас теперь одна. Он снова потянулся к заморской склянице. Фрол, а мне проскулил кто-то у порога. Дон Жуан взглянул, в дверном проеме переминался с копытца на копытце давешний полупрозрачный чертенок. Пшел вон, не оборачиваясь, сказал Фрол. — Вот хвост на кулак намотаю! Чертенок понурился. Видно было, что его раздирают какие-то сомнения. — Я передумал. Надувшись, пробубнил он. — Я на вас работаю. — Работничек, — сказал фрол, — сам уже не знает, на кого стучать. — А то расскажу, о чем вы тут столковывались, — пригрозил чертенок. — Кому ты расскажешь? Я ж всех посадил. — За Хероном расскажу, — пискнул чертенок. Фрол Скобеев наконец обернулся. — Ты зачем, сукин кот, водолазом шланги перегрыз, а? Двурушник поганый. Ладно, иди, лакай. Все еще хмурясь, фрол налил вина в хрустальную миску и поставил на пол. Чертенок заурчал и, приблизившись дробным голубцем, припал к посудине. Сноровисто замелькал розовый кошачий язычок.